Пробираясь через эту ужасную толпу, я насмотрелся такого, что никогда не и з г л а д и т с я из моей памяти. По ночам мне снова и снова снится это море мертвенно бледных лиц с вытаращенными глазами, ртами, разинутыми в крике, которое плескалось подо мной. Это был настоящий кошмар. В п о л у п о б е д ы не чувствуешь всех ужасов войны, только в леденящем душу ознобе поражения узнаешь их до конца. Помню старого гвардейца-гренадера. Он лежал на обочине дороги, и его сломанная нога торчала в сторону. б р а т ц ы б р а т ц ы не наступайте мне на ногу, кричал он, но все равно его топтали и пинали. Передо мной ехал уланский офицер голый до пояса. Ему только что отняли руку в лазарете. Повязка съехала, это было ужасно. Двое артиллеристов пытались протащить с в о ё о р у д и е Какой-то егерь вскинул свое ружье. И выстрелил одному из них в голову. Я видел, как майор кирасирского полка вытащил из седельной к о б у р ы два пистолета и сначала пристрелил свою лошадь, а потом пустил пулю себе в лоб. У самой дороги человек в синем мундире вопил и бесновался, как одержимый. Лицо у него почернело от порохового дыма, мундир разорвался, одного и п а л е т а не было, другой болтался на груди. Только подъехав к нему совсем близко, я узнал его. Это был маршал Ней. Он буквально выл на бегущие войска. Да-да, это был вой зверя. Вдруг он поднял обломок своей шпаги. Она была сломана в трех дюймах от эфеса. Глядите, как умеет умирать маршал ф р а н ц и и воскликнул он. Я с охотой последовал бы его примеру. Но мой долг звал меня дальше. Вы знаете, что он не нашел тогда смерти, которую искал, но хладнокровно принял ее через несколько недель от своих врагов. После реставрации Людовика XVIII маршал Ней был присужден к смертной казни и расстрелян. Есть старая пословица, что в наступлении француз смелее льва, а в отступлении хуже зайца. И в тот день я понял, что это так. Даже в этой сумятице я видел такое, о чем могу рассказать с гордостью. Через поля в отдалении от дороги двигались три резервных батальона гвардии Камброна, краса и гордость нашей армии. Они шагали медленно, выстроившись в каре, и знамена развивались над величественными медвежьими шапками. Вокруг них неистовствовала английская кавалерия, черные уланы герцога Браншвейского набегали волна за волной, с грохотом разбивались о них. и откатывались. Когда я видел этих гвардейцев в последний раз, шесть английских пушек разом выпалили в них картечью, английская пехота окружила их с трех сторон и осыпала пулями. Но подобно тому, как отважный лев отбивается от свирепых собак, которые наседают на него с боков, остатки доблестной гвардии, счастью, выходили из последнего боя медленно, шаг за шагом, то и дело останавливаясь, выравнивая и смыкая ряды. Неподалеку на склоне стояла гвардейская батарея двенадцатифунтовых пушек. Все артиллеристы были на местах, но пушки молчали. Почему вы не стреляете? спросил я проезжая мимо у их полковника. Порох кончился. Тогда почему же не отступаете? Может быть, мы их хоть немного отпугнем своим видом? Надо дать императору время спастись.